Глава двадцать вторая. Спустя несколько часов мы были готовы к процедуре приподнятия моей печати. Эдриан с Ранталом наложили что-то вроде купола, который окутывал весь зал. Было использовано несколько артефактов из запасов хозяина дома, которые сейчас покоились в определенных местах и удерживали защиту. Мальчики что-то наколдовали над небольшой деревянной емкостью, которая теперь испускала голубовато-зеленый дым и, как мне объяснили, пропитали этим стенки купола для подстраховки, чтобы наверняка ничего непредвиденного не произошло. Рената активно помогала им и параллельно приготовила для меня еще один отвар из успокоительных травок. Он был посильнее предыдущих. Чтобы меня не сморило в сон, также дала и бодрящий отвар. Его же она дала и мальчикам, а последнюю порцию выпила сама. Теперь мы были бодры, почти свежи и готовы. — Ты, главное, ничего не бойся и поверь в себя, в свои силы, — проговорил ронтал и поцеловал свою жену в макушку, которая крепко прижималась к нему. — Вот они всегда такие, но каждый раз, смотря на эту парочку, на душе разливается тепло. До чего же они прекрасная пара. Я безумно рада за свою подругу, за ее счастье. Ран — чудесный муж, заботливый, учтивый, понимающий и любящий. Прокручивая в голове все, что я знала о них, пришла к твердому мнению. Абсолютно без разницы, кем является Рантал — человеком или русалом. Главное, что он искренне любит и умеет любить свою избранную а это и есть истинное счастье. «Я очень постараюсь», — улыбнулась собеседнику и вернулась к своему наблюдению за одним зеленоглазым блондином, который сейчас упорно что-то искал в старой книге. «Есть! Нашел!» — пророкотал Эдриан и взмахом головы подозвал хозяина дома к себе. «Да, это то, что нам нужно. Молодец!» — похвалил друга Ранн и положил рядом с книгой небольшой вытянутый предмет. Что-то было странное в этом предмете, словно некая таинственная сила шла от него. Но и этому я уже не удивлялась, поскольку от нескольких артефактов, которые принес хозяин дома, тоже чувствовалось нечто подобное, только послабее. «Готово», — объявил Эдри, после того, как зачитал слова на неизвестном мне языке из книги над этим вытянутым предметом. После слов Эдриана под его руками, которые замерли над книгой и артефактом, мелькнула оранжевая вспышка и перетекла к стенкам защиты, впитавшись в нее. Отлично! Такая мощь, словно мы не приподнять печать собираемся, а целый взвод тайно обучать магии. Рассмеялся Ран и похлопал друга по плечу. — Теперь можем приступать. — Натали, подойди к нам. Эдри протянул руку, в которую я вложила свою, когда подошла к мальчикам. — Твоя задача — максимально сосредоточиться на внутренних ощущениях и постараться почувствовать силу, что таится в тебе. Как только ты уловишь связь, то постарайся обуздать свою магию. Подчини ее. «Эм... не нашлась, что на это ответить?» «На словах сложно объяснить, пока ты сама это не почувствуешь». «Ладно...» — сомнительно протянула я и неуверенно мотнула головой в знак согласия. «Приступаем!» — скомандовал мой русал и крепче ухватил мою руку, затем прошептал на ушко. «Я с тобой». — Что бы ни случилось, главное, не бойся своей силы. Она не навредит, она твоя защита. Она часть тебя самой, поняла? — Да, хорошо. Я верила ему полностью. — Тилфакко. Почти пропел ронтал и закрыл глаза. — Тренси. Проделал то же самое и Эдриан, крепко сжимая мою руку, через которую я почувствовала тепло, которое полилось в меня. Резко все изменилось, краски стали ярче, звуки четче. Меня бросило в жар, затем в холод, и словно лава по венам потекла. Я вскрикнула от нахлынувшей боли, которая тут же пропала, оставляя лишь шлейф чего-то непонятного, но жутко сильного. эта сила Чувствовалось внутри меня, в самой груди. Я ощущала ее, как нечто живое, и это живое сейчас пробуждалось. Я точно знала, непонятно каким образом, что это мой дар. Он всегда был со мной, но спал крепким сном. Я потянулась к этому сгустку силы, и он ответил мне теплом, ласковым, нежным. Тем теплом, которое давно уже ждало меня и хотело воссоединиться. Меня пугало происходящее, но жутко будоражило. Я тоже захотела слиться с моим даром. И здесь произошло нечто неожиданное. Я почувствовала изменения, словно грозовые тучи сгустились над нами. Затем громкий выдох рядом и стон мою руку отпустили, и липкий холод пробежался по спине в предчувствии чего-то нехорошего. Я распахнула глаза и увидела Эдриана, припавшего на колено. Он руками схватился за свою грудь, а глаза его налились белым светом. От испуга за моего русала я пропустила метаморфозы с глазами и упала на колени рядом с ним. Боги, Эдриан, «Что происходит?» Я пыталась нащупать раны, проводя руками по его телу, но ничего не находила. Меня кто-то взял за плечи и отодвинул в сторону. Это был ран. Сейчас он, прикрыв глаза, положил свои руки на плечи моего русала. И я увидела, как зеленоватое свечение исходит от хозяина дома и перетекает в Эдриана, впитываясь в кожу. Последнему становилось лучше. Цвет кожи из бледного превратился в нормальный. В глазах пропадало свечение, его переставало трясти. Я облегченно вздохнула и вновь приблизилась к пострадавшему. Но меня удержала Рената, которая сейчас находилась за моей спиной. — Подожди, подожди, сейчас он восстановится, — прошептала она, продолжая удерживать меня. — Что произошло? Что с Эдрианом? В испуге посмотрела на подругу и наткнулась на хмурое выражение ее лица. — Рената, даже мне сейчас немного тяжеловато, хотя я закрыта. — Что? Ты о чем? — Натали, ты очень сильная, ты универсал. — Объясни нормально, Рената! Она вытерла выступившую испарину со лба и продолжила. Наташа, ты инквизитор. Пусть даже и в первый раз ты почувствовала свой дар, но это не отменяет твоей силы. Мы несколько не ожидали, что ты так быстро сможешь, пусть и неосознанно, но применить его. Эдриан был с тобой в прямом контакте, он помогал тебе и был открыт. Поэтому, когда ты начала знакомство с магией, она проявилась и потянула силы из Эдри. Это произошло так быстро, что никто не успел ничего сделать. Но не переживай, все хорошо. Эдри сейчас быстро восстановится, тем более его подлечил ран. Я что сделала? В непонимании уставилась на подругу. Но в голове моментально все сложилось. Я потянула магию из Эдри, поэтому ему сейчас так плохо. Но я не хотела. — Мы знаем. Никто ни в чем тебя не обвиняет. — Все хорошо, Наташ. Она улыбнулась мне и притянула, чтобы обнять, но я отпрянула от нее, боясь и ей навредить. — Не бойся. Печать вновь на месте. Мальчики ее только приподняли и вновь вернули обратно. Сейчас уже ты более не опасна для нас. — Какой ужас! «Я не хотела, правда!» На глаза наворачивались слезы от содеянного мной, от того, что причинила боль. «Чертов дар!» «Над, все нормально. Я уже в норме. Ничего страшного не произошло. Ты сейчас не умеешь обращаться со своей магией, поэтому так и получилось». К нам приближался Эдриан. Сейчас он выглядит ровно так же, как и до ритуала. Это обрадовало. И я хотела было протянуть к нему руку, чтобы коснуться и убедиться, что он точно в порядке, как с моих пальцев сорвалась вода. Небольшой, но стремительный поток воды, который попал в идущего к нам Эдриана. Она снесла его с ног, и он упал на спину не успев сгруппироваться и ударившись головой об пол. Протяжный стон сорвался с его губ, затем тихие слова. — Мне кажется, что слишком часто ты меня калечишь, Над. — Слава всем богам! Дальше ничего не произошло. Вода с пальцев больше не текла. Силу ничью я больше не воровала и никого, кроме Эдриана, не покалечила. Зеленоглазый русал сам подлечил себе голову, на которой назревала изрядная шишка. ронтал отвешивал шуточки по поводу, если меня достанет Эдриан, то ему крайне не поздоровится, ежели я случайно его так потрепала. Даже Рената не устояла и тоже пошутила на эту тему. Спустя еще час мы все убрали в зале и уже спокойно решили передохнуть после произошедшего. Женатая пара отправилась к себе в комнату, оставив нас с Эдрианом вдвоем. Он принес горячий чай и печенье. Усевшись напротив в кресло у камина, Эдриан вел себя, словно ничего такого не произошло. А я не могла избавиться от чувства самопоедания, и виновата смотрела на моего русала, покусывая губы от нервов. «Прости меня, Эдри!» В очередной раз слова сорвались с уст сами собой. Он хмуро посмотрел на меня и сделал тяжелый вздох.